Глава тридцать девятая Я дёрнулся на шёпот и увидел за невысокими кустиками Богдана. «Тише, барин!» — снова зашептал Богдан. «Идите сюда, быстрее!» Дважды повторять мне было не нужно. Сработали военные привычки, и я, пригнувшись, побежал за куст. А там оказался выход на поверхность подземного хода. Узкая щель, края которой обложены брёвнами. «Что происходит?» — шёпотом спросил я. Потом, сейчас давайте-ка уберемся отсюда побыстрее. Я был рад, что наконец-то нашел живую душу, и у меня появилась возможность выяснить, что за хрень творится в деревне. Я так и спросил у Богдана, когда мы по подземному ходу продвинулись довольно-таки далеко от входа. Все это время Богдан освещал дорогу сияющим шаром наподобие тех, что давали свет в комнатах в усадьбе. Только там они были под потолком, а тут в руке. Вот оно, еще одно применение магических кристаллов. Фонарик. В том, что внутри светящегося шара находится магический кристалл, я нисколько не сомневался. Полезная все-таки штука. Богдан немного снизил скорость и начал мне громко объяснять. «На деревню напали. Дед Родим увел всех жителей в схрон. Пересидим и вернемся». «И кто напал? Я там не видел никого». «Это призраки. Там они, внутри. Вам повезло, что столько ходили вокруг, кричали, а они на вас не отреагировали». Меня-то дед Радим отправил проверить, не убрались ли призраки еще. А я смотрю, а там вы. Вот перепугался-то. Ну, думаю, все, конец Владимиру Дмитриевичу. А потом, смотрю, не трогают вас. «Так, может, они уже ушли?» — спросил я. «Нет, не ушли», — вздохнул Богдан. «Я никого не видел и не слышал», — пожал я плечами. «Странно», — удивился Богдан, — «их полно по деревне шарится. И как часто они нападают?» Спросил я, понимая, что подземный ход не просто так вырыли. Причем вырыли капитально. Не сказать, чтобы часто, но бывает. Хорошо еще, что их приближение заранее почувствовать можно. А то все погибли бы. И чем эти призраки опасны? Ну так жизнь высасывают. К вам-то за барьеры они попасть не могут, а защита деда Родима на них не действует. А откуда они берутся? Продолжил я расспрос. Да кто же их знает? Вздохнул Богдан. Оттуда же, откуда и остальные твари. «А в схроне в этом что, безопасно?» – поинтересовался я. «Пока они не нашли схрон, безопасно. А как найдут, то все». Я слушал Богдана и думал о том, что нужно выяснить, почему деревенским нельзя заходить на территорию усадьбы. Ведь это было бы выходом в такой ситуации. И не надо по подземным ходам прятаться. Ну или сделать какой-нибудь скипетр, похожий на тот, с помощью которого я создал защитное поле над усадьбой. Хорошо было бы подобную защиту создать и для деревенских». Жили бы себе спокойно и не тревожились. Вообще странный мир, столько опасностей. Между тем, ход, которым мы шли, влился в широкий поперечный коридор. А тот, в свою очередь, разделился на своего рода комнаты, эдакая подземная сеть помещений, стены и потолки которых выложены бревнами. Чем-то это напоминало землянку, только землянка получалась многокомнатная. Это, в общем-то, неудивительно. Одно большое помещение перекрыть трудно. Где найти такие длинные лаги? В моем мире и то опорные столбы ставили, а там сейчас строят из железа и бетона. Когда же есть расположенные относительно недалеко друг от друга несущие стены, то все намного проще. Люди и взрослые, и дети сидели на лавках, закрепленных вдоль стен, и негромко разговаривали. Кое-где слышались смешки, но в основном люди были немного встревожены, но паники точно не наблюдалось. «Уж панику-то ни с чем не спутаешь» запасов пищи или воды я не увидел из чего сделал вывод что этот схрон не рассчитан на долгое сидение, хотя все сделано тут было основательно богдан уверенно повел меня в одну из комнат там находились дедрадим молодые парни и мужики постарше это было что-то типа штаба здравствуйте поздоровался я с порога все присутствующие очень удивились увидев меня а дедрадим поднялся и вышел нам навстречу и в первую очередь обратился к богдану кто остался наблюдать никто смутился парень я вот барина увидел и привел его вроде бы за нами никто не шел и я почувствовал как дед родим взглядом придавил богдана я возвращаюсь сказал богдан развернулся и кинулся бегом туда откуда мы пришли на тренировку спросил у меня дед родим да подтвердил я придется отложить сказал старик возвращаясь на свое место я понимаю ответил я и сел на лавку рядом с дедом родимом Парни пододвинулись и освободили место для меня. «Дед Радим», — спросил я старика, — «а что это за призраки и как с ними бороться?» «Как бороться, не знаю», — со вздохом ответил старик. «А вот откуда взялись, могу рассказать». Судя по тому, как оживились парни, история эта была интересна не только мне. «Не знаю, правда это или нет, но люди говорят», — начал дед Радим свой рассказ, «что когда наш император Вадим Алексеевич Романов был еще молодым...» то удалось ему найти один очень сильный артефакт, запирающий хаос. До этого в нашем мире не было ни волколаков, ни лютых мертвецов, ни призраков, ни слуг мараны. Вообще никаких тварей не было. Животные в наших лесах были самыми обыкновенными, и растения тоже. И поначалу, когда артефакт только был найден, тоже ничего такого не происходило. Я слушал с огромным вниманием, потому что понимал, сейчас мне могут открыться тайны этого мира. «Как вы знаете, у нашего императора трое детей. Два сына и дочь. Те, которые основали три главных рода. Оленивы, Вороновы и Волковы». «Черт, получается, Волковы из императорской семьи? Плохо дело». Я сразу вспомнил, как Глеб с Данилой предлагали обратиться за помощью против Волковых к Оленивым или Воронам. «Вон, оказывается, почему. Оказывается, все они из императорского рода». — А почему у них разные фамилии и отличаются от отцовской? — спросил я. — Так из-за артефакта же, — ответил дед Родим. Когда Его Величество Вадим Алексеевич активировал артефакт, запирающий хаос, то артефакт распался на три части — три фигурки животных — оленя, ворона и волка. Отец дал детям по одной фигурке и повелел основать свои рода и взять для рода тотемные имена. Это было странно, но понятно. «А зачем он отдал фигурки этих самых животных?» – спросил я. «Чтобы сохранить власть, конечно же. Этот артефакт дает власть над временем и пространством, и даже над самой жизнью, и делает своего владельца неимоверно сильным. Так император же отдал фигурки детям. Какой же он владелец?» «Владелец, даже не сомневайся», – усмехнулся дед Родим. «Его дети только хранители». «Это как? Что мешает детям самим использовать артефакт и стать сильными?» Чтобы использовать артефакт, нужно собрать все три части вместе. А кто из детей добровольно отдаст свою часть? Вот и получается, император наш Вадим Алексеевич Романов остался единственным владельцем. Потому что владелец артефакта, запирающего хаос, на самом деле не тот, у кого хранится часть артефакта. И даже не тот, у кого хранится весь артефакт. А тот, кто смог подчинить его себе. Кто выпустил хаос наружу, Тот, кто может им управлять я подумал про то, что выпустить хаос может кто угодно, хоть и вор. Хватило бы только силы и знаний открыть замок. А вот запереть сможет только настоящий хозяин. Но вслух этого говорить не стал. А еще вспомнил рассказы Мосяня про то, как мой отец в китайской императорской библиотеке искал информацию про древний артефакт, состоящий из трех частей. Не императорским ли артефактом на самом деле интересовался Дмитрий Петрович Корнев? Но ответа на этот вопрос мне сейчас никто не даст. Людей интересуют более приземленные вещи, как минимум, скоро ли призраки свалят из деревни. Меня это тоже интересовало, хотя бы потому, что мне нужна была тренировка. Конечно, то, что я находился рядом с дедом Родимом, помогало мне избавиться от излишне ци, но хотелось бы потратить это время с большей пользой. Когда понимаешь, что происходит вокруг, двигаться можно намного быстрее, а у меня времени очень мало». Скоро нужно будет ехать в академию, и к тому времени я должен буду обеспечить надежную защиту своим людям и должен стать сильным, потому что точно знал, волковы попытаются меня там достать. Так что любая информация о мире, о силе, о магии и обо всем, что с этим связано, для меня очень важна. «Дед Родим?» — снова спросил я. Я долгое время ходил вокруг деревни, кричал, стучал, пытался перелезть через забор, Но никаких призраков не видел, и меня никто не тронул. Почему? «Что — Что? — растерялся дед Радим. Удивление на его лице было искренним, как и на лицах остальных мужиков и парней. — Богдан может подтвердить, — заверил я. — Как такое может быть? — спросил кто-то. — Может, из-за того, что у Владимира Дмитриевича все-таки есть сила? — раздалось предположение. Дед Радим покачал головой. — Нет у Владимира Дмитриевича силы. Хоть артефакт и зарядился, и работает исправно, но барин силой не обладает, и ничего с этим не поделаешь. Да и вообще, вспомните, как Дмитрий Петрович приходил к нам, и как раз случилось нападение призраков. Точно, подтвердили мужики. Призраки его видели. Много тогда наших полегло. Я вспомнил, как меня в первый день спасали, когда я свалился за чистокол Выходит, и отца тоже спасали. По идее, мне от этой информации должно было стать легче. «Не только я попадал в такие ситуации, когда мужики вынуждены были рисковать своими жизнями, но я испытывал жесточайший стыд. Теперь уже не только за себя, но и за отца. Из-за нас погибло столько людей. Мы должны защищать деревенских, а получается, что они погибают за нас. Это неправильно». «Дед родим снова я попросил старика, — «а если призраки меня не видят, может, я попробую прогнать их?» «Даже не думай лезть туда, барин», — строго ответил он. Дождемся, когда уйдут, и вернемся домой. — А если не уйдут, — спросил я, — сколько вы уже сидите тут? Я в своем вопросе исходил из того, что в схроне не было запасов воды и еды. Но уже я тут сколько нахожусь, а тут маленькие дети и старики. Им даже воды, напиться нет. Я уже слышал жалобы детишек. — А ведь и точно, — сказал кто-то из мужиков, — в этот раз что-то долго не уходят Нет! Отрезал дед Родим. «Рисковать вами, Владимир Дмитриевич, мы не будем». Но я не успокоился. У меня появилась теория, и мне хотелось проверить ее. Ведь если призрачные твари меня не видели, значит, во мне есть что-то, что делает меня неуязвимым для них. А значит, если я узнаю, как их можно убить, то смогу пройти в самую гущу и укокошить всех до одного. Понятно, что это только теория, но сидеть и ждать было не по мне. Поэтому я сказал деду Родиму. «Хорошо, но если предположить, что кто-то смог попасть внутрь, как можно убить призраков, чисто теоретически?» Дед Радим ответил. «Чисто теоретически их можно поразить светом. Но я только предполагаю. Нам еще ни разу не удавалось убить хотя бы одного призрака. Мне вспомнились мои бои с черным колдуном из «Семерка чужаков». А что, если на призраков подействует магия моего черного ядра? Ну, раз призраки вытягивают жизнь, то почему бы не вытянуть ее у них?» Симметричный ответ, так сказать. Правда, у этого плана было несколько слабых звеньев. Призраки должны увидеть меня и напасть, используя при этом магическую силу. И это были действительно слабые звенья. Слишком много «если». «Если увидят», «если нападут», «если будут использовать магию». То есть риск не просто большой, он огромный. Я сидел рядом с дедом Родимом, а моя черная цыпа постепенно утекала. И вот когда последние капли черной цы покинули запасной резервуар, я вдруг подумал. Дед Родим считает, что у меня магии нет. Значит, он как-то ощущает только золотое ядро. Но там магии действительно нет. А вот черную ци он не видит. А что если призраки тоже не видели меня, потому что я был полон черной ци А сейчас, когда черная ци начала утекать уже из каналов, она перестает защищать меня, и я стану виден для призраков. Конечно, это все теория, и она требует проверки. И тут пока не попробуешь, не узнаешь. А потому я встал и сказал. «Каким светом нужно воздействовать на призраков?» Кто-то из мужиков кивнул на сложенные в кучу в углу шары. Они не светились. Просто серые шары, похожие на теннисные мячи. Я взял один в руки, и он засиял. Интересно, получается, шары начинают светиться только при соприкосновении с человеком. Но в усадьбе шары светят просто так. Никто к ним не прикасается. «Ладно, подумаю об этом позже». «Как попасть в деревню?» – спросил я. Дед Родим аж подскочил. «Нет, я запрещаю!» «Вы запрещаете барину?» – я поднял бровь. «Простите, Владимир Дмитриевич!» – тут же снег Дед Родим. «Не нужно рисковать. Подождем немного, я не уйдут!» «Дед Родим, вы слышите? Маленькие дети просят есть. Я тут уже очень долго нахожусь. На улице, наверное, уже ночь, и призраки никуда не делись». «Я уверен, все будет хорошо. Покажите, как попасть в деревню. Я не буду приказывать, я прошу». Дед Родим совсем сник и позвал Юрия, отца Даринки. «Проводи барина к тайному ходу. Только, пожалуйста, не заходите в деревню». «Все будет хорошо. Я не буду зря рисковать. Огляжусь и, если что, вернусь сюда». Улыбнулся я старику и повернулся к отцу Даринки. «Идем?» В этот раз мы шли по другому ходу, и вывел он нас внутрь чистокола. Мы оказались в темной сарайке, неподалеку от большой избы. «Возвращайся!» – приказал я Юрию. Но мужчина уходить не собирался. «А как же вы, барин?» – спросил он. «Со мной все будет хорошо. А ты подумай о Даринке. Да я обожении с ее детками тоже. Незачем тебе погибать тут. Ты от призраков ничем не защищен». «А как же вы, барин?» – снова повторил свой вопрос Юрий. «Вот ведь заладил!» – засмеялся я. «Иди уже! Я тут осмотрюсь и, если что, тоже вернусь!» «Хорошо!» – согласился мужчина и ушел обратно в тайный ход. Когда Юрий скрылся, я открыл дверь сарайки и вышел на улицу. «Вот сейчас и проверим, работает ли моя теория насчет черной цы, увидят ли меня призраки или я по-прежнему для них невидимка!»